Глава 27 Удочка, Волга, легкий осенний ветерок, 15 градусов на улице, мягкое солнце играет бликами на воде. Последние листья падают с небольшими расходящимися кругами, я наслаждаюсь тишиной и спокойствием. Стараюсь не шевелиться, чтобы не тревожить ноющие ребра. «Прошло больше недели после случившегося. Целая неделя после того, как меня выковырили из внутренности искореженной машины и отправили в больницу. Лучшие хирурги колдовали надо мной по приказу маршала Гречка, однако они так и не смогли меня спасти». Семен Валерьевич Епифанов, герой и пример самоотверженности, скончался на операционном столе. «Не смогли для всего мира, но только не для небольшой кучки посвященных людей». Это было сделано уже по приказу высшего руководства страны, по приказу тех людей, которым нельзя отказывать. Замену моему телу нашли в Балашихе, в Николо-Архангельском крематории. Какого-то умершего молодого человека якобы кремировали, но на самом деле отдали родственникам залу, а тело усопшего положили в красиво украшенный гроб. Из-за того, что в милицейской машине был взрыв гранаты, мое лицо было обезображено до неузнаваемости, поэтому на место лица положили маску. Потом Вегелев, скупо расточая слова, рассказал, что была торжественная церемония, были сказаны высокие слова и пролито немало слез. Даже улицу решили назвать в честь меня. Но не в Москве, а в Ринбурге. Но все же. А еще Мишка, еле сдерживая слезы, тоже произнес речь и даже сказал, что когда у него родится сын, то он не будет мучиться с выбором имени. Приятно, конечно. Приятно, когда меня в честь меня же и называют. Хм. Вот такой вот ураборос, змея, кусающая свой хвост. На самом же деле меня от взрыва спасли два тела – живого я охранника, который так удачно навалился сверху. Они и приняли весь основной удар на себя. Конечно, без переломов и ушибов не обошлось, но самое главное – я остался жив и относительно цел. А для меня это было совсем неплохим вариантом развития событий. Теперь же сижу в закрытом санатории неподалеку от Дубны и ловлю рыбу. Успокаиваю нервы, дышу свежим воздухом, поправляюсь. «Ну что, как рыбалка?» «Какую самую большую рыбу поймал?» – раздался за спиной голос Зинчукова. «Артем Григорьевич, надень ему наручники сперва, чтобы он нормальные размеры рыбы показал, а то ему распахивать руки в стороны пока еще рано», – усмехнулся тут же голос Вягилева. Я сдвинул руки вместе, как будто они были связаны, а потом раздвинул пальцы в стороны. «Не поверите, но вот такой вот глаз у рыбины был!» «Верим, верим!» – кивнул Зинчуков, присаживаясь рядом и протягивая руку для приветствия. «На что хоть ловишь-то?» «На червя», — пожал я твердую ладонь и обернулся к Вягилеву. Клюет не особо, но важен же сам процесс». «На кукурузу надо бы», — поделился со мной знаниями Сергей Борисович. «Лещ кукурузу очень уважает». «И мотыля не забудьте», — кивнул Зинчуков. «Сделай для рыбы бутерброд и закинь его в воду». «Взяли бы сами по удочке, да и показали класс», — хмыкнул я в ответ. «А то советы давать все гораздо, а вот как сами. У нас же даже страна советской зовется. «Вот как раз по поводу страны мы и пришли поговорить», — кивнул Вягилев. «Ты уже успел догадаться, что тебя похоронили? Не просто так?» «Ну да, вряд ли просто так хоронят. Что в мире творится?» — спросил я. «А то тут у персонала ни газет, ни журналов вовек не допросишься. Одни книги, да и те уже прочитаны в прошлом». «А что творится?» — почесал Бровзенчуков отказался СССР подписывать советско-американское соглашение. С нашей стороны должен был подписать министр внешней торговли СССР Патоличев, с американской министр торговли США Питерсон. Но не подписали из-за случившегося. Маршал Гречка и другие люди были против этого. «Должны были договориться о Ленд-Лизе во время Великой Отечественной, хотели оказывать взаимное содействие деловым кругам обеих стран в их коммерческой деятельности. Возможно, поэтому ранее и началась такая охота на препятствующих этому соглашению людей. Сейчас ситуация с американцами накалилась. Ни о каком потеплении в отношениях не может быть речи». «Да уж, американцев в очередной раз не пустили в СССР», – хмыкнул Вягелев. Но мне кажется, что они снова и снова будут пытаться лезть на нашу территорию, мы живем, как кость в горле. Европа видит, что мы, несмотря ни на что, развиваемся, и с нами можно сотрудничать на равных условиях. Так что пугалки насчет страшных коммунистов все меньше и меньше оказывают свое влияние на соседей. А вот как раз этого и не хотелось бы тем, кто создал блок НАТО. «Загнивающий Запад», — пожал я плечами. Колонисты во всей своей красе, только захватнические методы полного подчинения. Ладно, это все понятно, но это лишь одна из тех причин, по которой меня похоронили. А что является главной причиной? Это было сделано по моей просьбе. Я уже видел тебя в деле, успел занести навыки и подготовку, поэтому могу сказать, что ты нам подходишь. Гарпун будет рад видеть тебя в своих рядах, Семен Епифанов. Вернее уже Борис Петрович Смирнов. Семен умер. «Я же уполномочен задать тебе вопрос, от которого зависит твое дальнейшее будущее. Готов ли ты послужить своей родине так же, как делал до этого? Готов ли отдать свою жизнь ради строительства нового мирового порядка? Готов потом и кровью отстаивать интересы трудящегося народа?» Я опустил голову, подумал, «А чем черт не шутит?» «Если мне удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу того времени, то вдруг получится еще что-нибудь предотвратить, например, подготовить СССР к 90-м. А если откажусь, то отправлю следом за телом молодого человека? А что? Я уже неделю как умер так, что был человек и сгорел человек. После того, что я знаю, вряд ли меня отпустят даже под подписку о неразглашении тайны. Меня уже нет. Вообще. Тут либо пуля в голову и потом на дрова, либо какой еще вариант избавления от тела. И это, на мой взгляд, будет правильно. Но вот с другой стороны, я получаю полную свободу действий конечно, в рамках определенных правил, но... Эх, была не была. Небольшой кленовый листок сорвался с дерева неподалеку и, кружась в потоке воздуха, приземлился на мое плечо. «Приземлился как раз туда, где должна быть майорская звездочка», — я улыбнулся, вскинул руку к колбу и ответил. «Служу Советскому Союзу!»